Ангела за трапезой. Боже, благодарная за то, что. Давайте вспомним Евангелие. За Спасителем идут толпы людей. Все внимают его словам, все вразумляются его мудростью. 5000 мужей, дети и женщины не в счёт. Забыв о хлебе насущном, поднимаются на цветущие холмы Десятиградия. Рассаживаются там, дабы не пропустить спасительное слово. Они не думают о еде, но ученики Господа напоминают ему. Место здесь пустынное, а время позднее. Отпусти народ, чтобы он в соседних городах и селах купил себе хлеба. «Вы дайте им ясти», — ответил Спаситель. Они бы и рады, да что дашь-то, не взяли с собой еды, даже не подумали об этом. Поспрашивали у людей, но у них ничего не было, кроме пяти хлебов и двух рыбок. Ну что делает Спаситель? Здесь надо особенно внимательно читать Евангелие от Матфея. «И велел народу возлич на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил, И, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились. Ничего себе! Пятью хлебами, двумя рыбками насытились не десять, не двадцать человек. Пять тысяч! Мы уже давно не удивляемся этому чуду, потому что земная жизнь спасителя щедро украшена чудесами. Каждый шаг его пришествия на землю чудо. Но сегодня будем говорить не о чуде насыщения пятью хлебами пяти тысяч, а о благословении Господом еды. Воззрел на небо, благословил. Сам Господь благословляет еду и, воззрев на небо, обращается к Отцу небесному. Сам Господь не пренебрегает этим, как некоторые говорят, ритуалом. Слово это совсем здесь не к месту, потому что ритуал по энциклопедическому словарю ни что иное, как обряд, исторически сложившаяся форма символического поведения, то есть действо чисто внешнее, не затрагивающее никоим образом внутренней, тем более духовной сферы. А уж господнее благословение форма исключительно духовная. Так можем ли мы пренебрегать благословением свыше перед вкушением пищи? если сам Господь им не пренебрегал. «Как молиться тебе, Господи?» – спрашивали его ученики. И он сказал, «Отче наш, и же еси на небесех». Теперь эту молитву знают даже не церковные люди. «Отче наш» – главная молитва православных. Дети ее еще называют «молитвой про еду». Действительно. Когда накрыт стол и все собрались на трапезу, хозяин дома или особенно уважаемый гость читает отче наш, после чего хозяин благословляет, что Бог послал, и приглашает всех разделить с ним трапезу. Опять спросим, ритуал ли? Ведь сам Господь невидимо благословляет стол, невидимо присутствует на трапезе и каждого сидящего на ней благословляет. а без этого благословения получается что-то вроде самочинного междусобойчика, замешанного на грехе тайна едения и самовольства. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Сами эти слова уже подразумевают смирение. Нелепо читать эту молитву, подбоченись и выпить и вперед живот. Мы смиряемся, мы просим, мы благодарим. Почему православные постятся в среду и пятницу? Почему именно эти дни определены как дни бескорумного? В среду Иуда предал Христа. Совершено самое большое в мире предательство, и мы скорбим, и мы берём на себя посильный подвиг, не вкушаем в память об этом скорбном событии ни мяса, ни молока. А в пятницу Господь был распят на кресте. Тоже неподходящий день для шашлыков и бисквитов. И опять не ритуал, а сознанное поведение, продиктованное прочной связью всех православных людей, объединённых матерью Церковью, скорбной памятью и любовью. В Троице-Сергиевой лавре рано утром, с 5 часов, собирается братия монастырская на братский молебен у раки преподобного Сергия, а ещё раньше до них приходит к раке послушник с фонариком. Зачем А затем, чтобы зажечь огонёк своего фонарика от неугасимых лампад перед серебряной гробницей великого старца, и несёт он этот фонарик на кухню, и зажигает он огонёчком от него плиту, на которой будет вариться еда для братии. И на святой воде будет она вариться, и на святом маслице, и с молитвой сердечной, вкусная, необыкновенно вкусная еда. Кто пробовал, подтвердит. Есть в монастырской пище какая-то удивительная особенность. Вроде и без мяса, и никаких тебе изысков. Всё просто, даже аскетично, а вкусно. Ел бы и ел. Как-то я привела одну паломницу в паломническую лаврскую столовую пообедать. Накануне рассказала ей о лавре, её каждодневной жизни, о том, что в монастырях не вкушают мясо. Пообедала она и с претензией ко мне. «Зачем обманула? Суп-то на мясном бульоне был». Нет, Мать, к на воде. Не едят здесь мяса. "Ну что вы мне говорите", рассерчала она. "На воде такой не приготовишь". "А потому что с молитвой, с тем самым благословением Господним, которое простое принятие пищи превращает в богоугодную трапезу". Наш современник, подвижник благочестия, отец Серафим Вырецкий, оставил нам такое наставление. Как часто мы болеем из-за того, что не молимся за трапезой, не призываем Божье благословение на пищу. Раньше всё делали с молитвой на устах: пахали, молились, сеяли, молились, собирали урожай, молились. Сейчас мы не ведаем, какие люди готовили то, что мы вкушаем. Ведь часто еда приготовлена с хульными словами, руганью, проклятиями. Поэтому обязательно нужно окроплять трапезу иорданской крещенской водой. Она всё освящает. И можно не смущаясь вкушать то, что приготовлено. Вот какие нехитрые советы. Внимать им вполне нам по силам. Но мы не торопимся это делать. Едим наскоро, без удовольствия, без должного благоговения к пище, не прочитав молитву, даже не перекрестив лба перед едой. А как не трудно прочитать Отче наш, остановить свой бешеный голод перед обеденным столом, да и покаяться? Прости, Господи, всё у меня набегу. Уж такая жизнь нынче пошла суетная. Но ты прости и благослови меня, грешного, на трапезу. За монашеской трапезы дежурный послушник читает жития святых, чтобы не растекаться бесполезными греховными мыслями, не переговариваться, а есть молча. Когда я ем, я глух и нем. Это пословица не только русская, но ещё и православная. Дети любят поболтать во время еды, и обед иногда затягивается на часы. Чада за разговорами успевает незаметно проглотить одну ложечку супа, вторую, зазевается, а вы ему раз в открытый рот успели. У таких детей нет навыков правильно обедать. Вы им эти навыки не привили, потому что вполне обходились без них сами. Но вспомним слова Серафима Вырицкого: как часто мы болим из-за того, что не молимся за трапезу. Мы хотим, чтобы дети не болели, но не торопимся научить их христианским правилам за столом: помолиться, прочитать Отче наш, сидеть за столом благочестиво, не позволять вскакивать, громко разговаривать, капризничать. И если уж жития святых для нас подвиг недостижимый, то просто разговаривать тихо и немного. Главное трапеза Господь благословляет. Господь смотрит Недалеко от Константинополя, в глубоком безмолвии жил святой отшельник. Все почитали его и многие посещали, дабы иметь от этого душевную пользу. Однажды в одежде простого воина пришёл к старцу римский император. Старец обрадовался гостю, принёс деревянную чашку с водой, положил туда сухой хлеб и, помолившись, пригласил гостя за трапезу. После трапезы гость открыл старцу своё высокое положение. и сказал, «Вот я и родился царем, и теперь царствую, но никогда не вкушал хлеба, не пил воды с такой уприятностью, с какой нынче ел и пил у тебя. Как сладка мне твоя пища!» И ответил ему старец, «Мы, монахи, принимаем пищу свою с молитвой и благословением. Оттого наше брашно, хоть и худое, бывает сладко. А в ваших домах пьют и едят без молитвы, шумом и празднословием, и от того богатой и раскушной трапезы бывают у вас безвкусны. Им недостаёт услаждающего благословения Господня. Или, как часто бывает, в разгар поста застолья, и с водкой, и с разносолами, и с караomnными. Что я виноват, что у меня день рождения в пост? Наверно, виноват, раз Господь именно этот день определил тебе как особый. Но это другой вопрос. Люди едят и смеются, выпивают и тешат себя застольными анекдотами, пускаются в пляс и опять едят. Уходят с набитыми животами, переев деликатесов и надигустившись от души. А радости никакой. Ни у хозяев, оставшихся наедине с пустыми бутылками и грязными тарелками, ни у гостей. Как в той студенческой песенке, хоть похоже на веселье, только всё же не веселье. А ведь можно обойти острые углы, подоспевшего не вовремя праздника. Самый день встретить тихо и благочестиво, утром сходить в храм, вечером по-домашнему посидеть за столом. А уж большое народное гуляние перенести на другой, скоромный день. Тогда уж и пользы будет больше от таких посиделок, и благословиться Господом трапеза, по воле Божией, а не вопреки ей, а кажется весёлой и желанной. И пироку дастся, не подгорит, и мясо прожарится. А главное, всё пойдёт на пользу. Это уж непременно, это уж обязательно. Надо усвоить главное: пища, приготовленная без молитвы и без молитвы вкушаемая во вред. Святые отцы писали об этом много. Да только нам всё не верится. Всё хочется подловить на лукавстве мудрых мужей, ратующих за наше с вами телесное и духовное здоровье. Но не верю. Ну не правда всё это. А вы понаблюдайте, да поразмышляйте. Сейчас очень много заболеваний желудка. Да и экология, да недоброкачественная пища. А почему она недоброкачественная? Потому что ту же так любимую россиянами колбасу готовят, терясь обзываясь и ссорясь. Вот она и получается непригодной, потому что напичкана злобой, раздражением, хульными словами. Фарш не просто не полезный, опасный, а мы едим. И садясь за такую вот трапезу, пренебрегаем средствами личной безопасности. Молитвы учи наш. После трапезы опять следует помолиться. Есть специальная молитва после вкушения пищи. Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытил нас еси. зимних твоих благ сначала господа возблагодарим а уж потом хозяйку всё было очень вкусно над столом обеденным надо бы приструить иконочку какую спасителя божью мать какой образ ближе это дело не меняет пусть взирает на нас господь чего нам бояться перед едой помолились сидим чидно мерзких анекдотов не рассказываем В семье, где так принято, дети не будут поясничать и кривляться за столом. Это грешно, это не принято, это не по-православному. Пожалуй, первые навыки к благчастивой жизни дети получают именно здесь, за домашним обеденным столом. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь, Как трогательно, когда читает молитву перед едой ребенок, Еще и эр не выговаривает, а отче наш знает на зубок». Господь, устанавливая свои законы в нашей жизни, ратует прежде всего за то, чтобы мы были здоровы, духовно благополучны и благодарны. От его законов нет никакого вреда, а вот польза колоссальная. Так почему же даже такая малость, как молитва перед едой, даётся нам так тяжело и так неохотно нами принимается? Врак радости не любит. Врак рода человеческого очень скорбит от нашего благочестия. Оно ему всё равно, что рвотное. Вот и нашоптывает в наши развишанные уши разную дребедень: не верьте, не тратьте время на молитву, еда на есть еда, поел и пошёл, и анекдотик пошленький за едой подбросит. И ребёнок по выкоблучивается: не буду, не хочу, не люблю, сами ешьте. За слона твага молитва. Он бежит от неё посрамлённый, она великая сила. Но такая наимень востребованная. Почему? Вопрос риторический. Когда люди вкушают пищу, мы желаем им приятного аппетита. У православных принято желать ангела за трапезой. В этом выражении больше красоты и духовного смысла. Мы призываем ангела-хранителя встать на трапезе, защитником нашим от бесовских наскоков и проводником божьего благословения. Эти слова Ангела за трапезой, почти что молитва. Ангела за трапезой, а там, где ангел, не место бесу. А раз ангел Господень призван к нашему столу, без сомнения будет во благо пища. А раз будет во благо пища, укрепятся от нее наши дети и пойдут в рост, и пойдут в благоразумие. А здоровые и благоразумные дети не счастье ли для нас? Чего еще желать от жизни? Ангела за трапезой, говорим мы вкушающим пищу. «Спаси вас, Господи!» — отвечаем с благодарностью. Это тоже молитва, потому что не требуем, а просим.